Глава восьмая. Телефон прожужжал три раза. Звонила Есика. Она предлагала спуститься и выпить с ней кофе. Как всегда, она радостно приветствовала меня. Повезло же ей, всегда отличное настроение. Я сразу рассказала ей обо всем, начиная с землетрясения и чудесного спасения Гульельма. «Какая невероятная грустная история! В ней так много совпадений и случайностей!» произнесла она. «Если бы ее рассказал кто-то другой, и если бы я сама не участвовала в поисках, ни за что не поверила бы». «Угу. Я бы сказала, что можно было бы придумать историю попроще, и не запутанную, и драматичную, хотя по себе знаю, иногда реальность превосходит любую фантазию». «А я все думаю, как она жила с такой болью, потеряв всю семью. Откуда брала силы?» «Не знаю». Но, уверяю тебя, в самые тяжелые времена силы появляются в нас сама собой. Я поняла, что Есика говорит о себе. Ну, хватит уже несчастья твоей прабабушки. Не хватало еще, чтобы получилось, как в фильме Хичкока, где женщина утверждала, будто является реинкарнацией своей прабабки. Головокружение. Но, конечно, она притворялась. Ну, улыбнись. Этой шуткой Есика пыталась меня развеселить. Она взяла меня под руку и сказала. «Пойдем выпьем кофе у Доны Эрмини. Отвлечешься от всех этих мыслей о живых и мертвых родственниках». По дороге Есика сообщила, что ее собеседование прошло отлично. По крайней мере, она считает, что у нее хорошие шансы получить стипендию в университете в Берлине. «Для меня очень важно работать по специальности, Лучила. Я прошла уже много собеседований, но каждый раз находился предлог, чтобы мне отказать». Уверена, я смогу доказать, чего стою, когда у меня будет работа моей мечты. Но и любовь тоже важна. Хотя пока у меня от нее больше страданий, чем радости. Вряд ли я буду счастлива с этим трусом, в которого меня угораздило влюбиться. Он даже не хочет, чтобы нас видели вместе. Есика останавливается и, глядя мне прямо в глаза, разражается прекрасным, освобождающим смехом. «Знаешь, что мне в шутку сказал один приятель?» В жизни нужно четко понимать, во что ты вкладываешь свои ресурсы, как и с деньгами. Ты молодец, Есика. Ты многое изменила в своей жизни. Прошла столько испытаний, и все же у тебя остались силы, чтобы радоваться и смеяться. Ты такая уверенная, решительная, знаешь, чего хочешь. Если бы не ты, я бы никогда не нашла Костанцу». Есика в одно мгновение стала серьезной. «Да, это было непросто. И я действительно много изменила». Но для этого потребовались годы. И я долго боролась, и прежде всего с собой, потому что мое внутреннее «я» никак не вязалось с моей внешностью, и я сильно от этого страдала. Мне пришлось измениться не только внешне, но и внутренне, чтобы, наконец, найти себя. И путь был долгим и тернистым, Лучила. Очень тернистым. Я говорю не только о физической боли. «Есика, милая Есика!» — воскликнула я, обнимая ее. «Какая же ты умница!»